А когда вновь открыл глаза, стояло уже позднее утро следующего дня. И это был не сон. «Верую воединого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, Видимым же всем и невидимым...» Это Петя Ниткин читал вслух символ веры. Петя Ниткин, который, конечно, по закону Божьему имел 12 но в корпусе молитвы читал с прохладцей, так, явно по привычке.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 Петя читал со страстью, словно слово его могло сейчас взломать тот ужасный абсурд или абсурдный ужас, куда они угодили, от которого вчера лопалась голова. Федя дослушал до конца. Знакомые слова сами собой повторялись, заставляя на краткий миг избыть гнетущую тревогу. Что там, дома, что с сестрами, что с мамой и папой. «Петя!» «Я!» — откликнулся Ниткин. Он сидел, уронив руки на узкой кровати у противоположной стены. «Петь, мы же вернемся, так?» «Конечно», — сказал Петя, — «конечно вернемся. Господь не оставит, не попустит. Но тут ведь такое было. Государь, цесаревич, великие княжны, государыня». «У меня есть мысль», — ответил Петя не слишком понятно. «Не бывает ничего бессмысленного, Феть. Вот честное слово, не бывает. Смысл есть, всегда есть, просто мы его пока не видим». Федя хотел спросить еще, но тут заглянула Мария Владимировна, позвав всех завтракать. Завтрак был странный. Манная каша, чай и бутерброд с колбасой, розовая мякоть с вкраплениями белых овалов жира. — Телячья. Вчера достала. Постоять пришлось, — вполголоса рассказывала хозяйка Ирине Ивановне. — Так-то со снабжением у нас ничего. Николаю Михайловичу заказы на работе дают, но то одно пропадет, то другое... То макароны вдруг исчезнут, дней на десять, то крупа какая. Гречка, например, давным-давно в дефиците. Чай хороший, кофе в зернах, то появится, то пропадет. Колбаса, что похуже, есть всегда. А вот эту телячью покупаешь только когда выбросят. — Куда выбросят? — не понимала Ирина Ивановна. — Ах, простите, простите, старуху дорогая. Выбросят, значит, неожиданно появится в продаже. «А почему же всего не хватает?» – удивлялась госпожа Шульц. «Ведь социалисты обещали...» «Ну, нельзя сказать, что не хватает», – качала головой Мария Владимировна. «Никто не голодает. Как у нас говорят, на прилавках пусто, а в холодильниках у всех все есть. Конечно, с детством моим не сравнить. Тогда-то все было, и сколько хочешь, имей только деньги». «Будь справедлива, Мурочка. Ты сама сказала, никто не голодает». «Многие, очень многие вполне довольны жизнью», — заметил профессор. «Это мы с тобой помним, как оно было до без царя, а таких уже не осталось почти. И мы это с тобой из благополучных семей инженеров, а простому люду...» «Ах, дорогой, бросите народнические бредни», — отмахнулась Мария Владимировна. «Всегда недовольные найдутся». — Давай не будем спорить. Отправляйся лучше настраивать машину. А я наших гостей, ну, все-таки познакомлю с жизнью нашей. Все-таки первые. И она улыбнулась. — Не так сразу, — остановил супругу профессор. — Сперва считать надо. Может, позову Станислава Сергеевича и... — Не зови. Негромко, но твердо сказала Мария Владимировна, «Никого не зови, дорогой, и никому ничего не говори. Ты сам все подсчитаешь, а я потом проверю. Это у меня хорошо получается. А говорить никому не говори. Вот садись и считай. Я тебе кофе сварю хорошего, крепкого, а Игорек гостям город покажет и расскажет». «Много всего разного тут у нас случилось за шестьдесят-то с лишним лет». «Война!» — очень взрослым голосом сказал вдруг Игорек. «Блокада!» «Ну да», — вздохнул профессор. «Война и блокада. Вторая мировая через два десятка лет после первой. Но это такая тема бесконечная!» Он махнул рукой и отправился в кабинет. «Буду считать, дорогие мои!» сказал уже с порога отправим вас всех вместе аккуратно как следует вот не разговоры разводя считай логарифмическую линейку возьми кстати я ее на кухне нашла ах спасибо мурочка а я-то гадал куда ее засунул иди уж мария владимировна самолично захлопнула дверь кабинета ну а вы гости дорогие перво-наперво вас надо переодеть как именно Феде показалось, что в голосе Ирины Ивановны звучит самый настоящий ужас. Как вон те на улицах в совершенно неприличном с голыми ногами? Никогда, Мария Владимировна, вы же сами помните, вы же были гимназисткой. Вы, и вообще, кому какое дело, как я одета? Шш, дорогая, не сердитесь на старуху. Ну разве сами вы не понимаете? Вам нельзя привлекать внимание. «Мальчики-то, кстати, ничего. Форма почти как у суворовцев, только погоны с вензелями снять». «Как это снять погоны?» — вырвалось у Феди. «Погоны — это честь мундира. Мы Александровцы». «О, Господи, царица небесная!» — вздохнула Мария Владимировна. «Дорогой кадет! Представьте, что вас забросили с заданием во вражеский тыл». «Ба! Да чего ты!» — вдруг перебил Игорек. «Старорежимная это у меня какая-то, не надо им ничего нынешнего надевать, так и пойдем. Я тоже сперва думал, что переодеваться, все такое, но сюда мы дошли и ничего, так что...» «Что? Так что?» — уперла руки в бока Мария Владимировна. «Да очень просто», — снисходительно пояснил Игорек. «Снимается кино, кино снимается, вот и все. Сколько раз я сам видел...» «Кто спросит, со съемок идем, обеденный перерыв, еще и расписаться будут просить». Примечание. Прежде чем уважаемые слушатели закричат, «Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда», автор сошлется на личный опыт. «Все мое детство, вся юность и изрядная часть зрелости прошли в самом центре Старого Петербурга, на улицах Маховая и Пестеля, до Бесцаря, Пантелеймоновская. Снимали у нас много». Люди в костюмах встречались не то чтобы каждый день, но встречались, и изумление это ни у кого не вызывало. Думаю, многим петербуржцам памятны масштабные съемки 1982 года, когда Сергей Бондарчук снимал штурм «Зимнего» для фильма «Красные колокола». Компьютеров тогда не было, массовку на Дворцовую площадь согнали в огромном количестве – Примерно в то же время на Думской, возле Невского проспекта, снимали эпизоды фильма «Моунзунд», и вся округа кишмя кишела людьми, одетыми по моде начала XX века. Конец примечания. «Где расписаться?» – удивился Константин Сергеевич. «Уж где придется! Артистов у нас все любят!» Мария Владимировна вздохнула. «Времена сейчас, конечно, не те, что раньше, не как после революции, но все равно...» бада не волнуйся ты, люди в костюмах просто идут, вот и все». «Иногда действительно лучше вообще не таиться», задумчиво сказала Ирина Ивановна. «В чужой одежде мы чужие, а так и впрямь артисты. Сыграем, если надо, а, Константин Сергеевич?» «Сыграем», кивнул подполковник. «Только с оружием, не расставайтесь, Ирина Ивановна». «Ни за что», Ирина Ивановна прижала к груди, редикюль «У вас там что?» «Пистолет?» — нахмурилась Мария Владимировна. «Бросьте, милочка, не нужно вам этого. Ни большевиков я не люблю, не тех, кто сейчас правит, их наследничков, но на улицах Ленинграда...» «Что?» «Каких улицах?» «Санкт-Петербург, так теперь называется», — вздохнула хозяйка. «Петербург, Петроград, Ленинград». «Сперва переименовали, когда война с германцами началась, еще при царе, а потом, когда Ленин у большевиков главный умер, снова, теперь в его честь». «Ленинград!» — вдруг проговорил Костька Нифонтов, катая чужое название во рту, словно конфету. «А ничего так! звонка звонка согласилась Мария Владимировна. «Мы привыкли!» «Быстрые они, однако!» — проворчал две мишени. «Да они почти всю страну переименовали», — засмеялась вдруг хозяйка. «Царицын теперь Волгоград, Самара Куйбышев, Симбирск, Ульяновск, Вятка, Киров, Екатеринбург, Свердловск. Николай Михайлович мой все сердится-сердится, а я ему, мол, да ладно, название в рот не положишь, имя на плечи не накинешь, а зато вот совсем бедных теперь не стало, бродяг-поберушек донищих да нищих». «В общем, на улицах у нас не нападают, так что пистолеты лучше здесь оставить. У нас это запрещено, строго запрещено. Единственное, что и впрямь может вам угрожать, если задержат с незаконным оружием». «Эх, не убедил меня, внук мой, бога данный, лучше переоделись бы вы». Две мишени хмыкнул, но все-таки выложил браунинг с запасными обоймами. Ирина Ивановна, однако, лишь покачала головой. «Да не полезет никто к ней в сумочку, ба!» Очень по-взрослому заметил Игорек. «Не те времена!» Примечание. В ту пору в Ленинграде семидесятых никто и впрямь не носил при себе постоянно паспорт. Его брали с собой только на какие-то серьезные дела. Поездки, полеты, оформление в гостинице. Само собой прописка, выдача больничного листа. Билеты на поезда дальнего следования продавались безо всякого удостоверения личности. Конец примечания. «Не те, верно», — вздохнула бабушка. «И слава богу, что не те. В те-то так не походили б. А сейчас и верно. Кино снимается, и все». Осталась позади лестница. Они все вместе вышли на улицу. «Прямо через двор пойдем», — показала Мария Владимировна. «В Петровский. Магазин так называется. За домиком Петра, значит». «Ну, ба! Мы уже туда не потащимся!» заявил игорь там только очереди мы через мост пойдем на Марсова, а оттуда на дворцовую а потом по невскому пройдемся именно что по невскому а то ведь он был не поверите проспектом 25 октября вздохнула хозяйка в войну вернули как переименовали так и обратно сделали ох не на месте у меня сердце пуга на ворона куста боится уж слишком хорошо 30тые помню «А что там было в тридцатые?» – тут же выпалил Петя. «Потом расскажу, дорогой. но ну, бегите, да возвращайтесь поскорее. Игорь, если что, ты знаешь, кому звонить. Две копейки у тебя есть?» «Есть, ба!» Игорёк явил взыскующему взору бабушки медную монетку. «Номер помнишь?» «Да помню я, ба! Все помню!» Через мост они шли пешком. На них посматривали, что правда, то правда, но посматривали с интересом не более. Их обгоняли трамваи, иные, зализанных модных очертаний, но один раз прополз темно-красный из двух вагонов, почти неотличимый от тех, что ходили в Петербурге 1908 года, разве что на глаз чуток побольше. Примечание. Имеются в виду трамваи LM33, выпускавшиеся в городе еще до войны. По внешнему виду они и впрямь мало отличались от дореволюционных. Самая заметная черта – три двери вместо двух – На ленинградских трамвайных маршрутах они проработали до конца 1970-х годов. Автору самому довелось на них немало поездить. — Рассказывай, Игорь, — попросила Ирина Ивановна. — Рассказывай, пока мы окончательно не сошли с ума. Что у вас тут было, когда и как? Что государя и династии больше нет, мы уже поняли. Рассказывай остальное. Можно коротко? Игорек вздохнул и начал рассказывать. — Ну, в общем, война была... «Первая мировая, в четырнадцатом началась...» «Это твой дед нам уже сказал. Давай теперь подробности. Из-за чего все началось и чем кончилось?» «Подробно!» Потребовал две мишени. Игорек снова вздохнул. Все трое кадеты, Федор и Петя, и Костька, слушали мальчишку из семьдесят второго года о том, как началась Первая мировая война, как шла... Как народу она надоела, и как большевики, то есть социал-демократы и эсеры, то есть социалисты-революционеры, объясняли солдатам, что надо скинуть царя, что будет тогда мир без аннексий и контрибуций, и все заживут». Ирина Ивановна несколько раз останавливала порывавшегося кинуться в спор подполковника, так что Игорек лихо, бодро, весело доскакал до февральской, как он ее назвал, революции, ухитрившись уложить ее в несколько фраз. «В Петрограде хлеба не стало, народ недоволен был, солдаты на фронт не хотели, началось восстание, а царь испугался и отрекся, и стало временное правительство, министры-капиталисты...» «Из кого?» Начал было две мишени, но Ирина Ивановна опять его остановила. «Константин Сергеевич, дайте мальчику договорить». «А потом Ленин приехал. Главный большевик. Народу совсем плохо стало. Случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Чтобы, значит, мир народом землю крестьянам, фабрики и заводы рабочим». «А потом?» — угрюмо спросил подполковник. «А потом большевики Брестский мир с Германией заключили. Но гражданская война началась». «Белые едва Москву не взяли, но красные большевики, то есть, их победили. Эти белые потом из Крыма, за границу уплыли. А потом...» — Ирина Ивановна опередила подполковника. «Потом...» — Игорек почесал затылок. «Потом, в общем, это, как ее, индустриализация. Россия-то при царе отсталой была. Дед сердится, когда я так говорю, а оба говорит, что если бы не была отсталой, то ничего бы и не случилось». «А ты сам...» — вырвалась у Феди. «Сам я, ну, не знаю». «Федя, не отвлекай Игоря», – строго сказала Ирина Ивановна. «А еще дальше?» «Дальше, в общем, главным в стране Сталин стал. Иосиф Виссарионович», – продолжал Игорь. «С хлебом плохо было, крестьяне хлеб растили по старинке, лошаденка да саха, а так колхозы и сделали». «Что-что?» «Коллективное хозяйство». «Коммунно, что ли?» – удивился Константин Сергеевич. «Не, не коммуна!» – Игорек страдальчески наморщил нос. «Пусть про это Ба лучше расскажет. Она в деревне тогда жила. Временно. Говорит, так надо было. Но заводы построили, колхозы тоже. Жизнь лучше сделалась». «А свобода?» Все-таки встрял подполковник. «Государя убили, министров-капиталистов прогнали, землю крестьянам, значит, отдали. Это хорошо!» «Земля у нас теперь общая», – выдал Игорек. «Как учительница наша говорит, в общей народной собственности, и заводы тоже. Буржуев у нас нет, и дворян тоже нет, и купцов, в общем, этих...» «Сословий». «Ага, ага, точно, сословий», – обрадовался Игорь. «Все равны. Я с Ба и дедом спорю порой. Они говорят, что ничего подобного, что сословие мол, все равно есть, только называются по-другому, и меньше их...» «Разберемся». — сказал две мишени. «Ну а партии есть? Дума!» «Партия есть! Как-нибудь!» Игорек вдруг показал вперед. «Мраморный дворец!» — вгляделась Ирина Ивановна. «А что это за лозунг на нем?» «Народ и партия едины!» — прочитал Федор. Белые буквы на алом фоне. «Что они значили? Партия, она из кого состоит? Не из народа, что ли?» «То есть одна партия — это те самые большевики?» ага Только они теперь по-другому называются. Коммунистическая партия Советского Союза. А Советский Союз — это мы теперь вместо России. «Вместо России», — выдохнул Константин Сергеевич, и Федя тоже ощутил, как похолодело в груди. «Союз Советских Социалистических Республик», — не без гордости сказал Игорек. «Наша страна». «Ба с дедом у меня чуть того. режимные но хорошие». «А мы...» Вдруг тихо спросила Ирина Ивановна, останавливаясь. «Ну...» — смутился Игорь. «Вы тоже. Не зря ж я вас ждал». «Так ведь мы за государя?» Федя не мог этого не сказать. «За нашего русского царя». «А, ну...» — Игорюк явно растерялся. «За царя... Это же не всегда плохо. Вот, в 1812-м тоже вроде как за царя воевали, но на самом-то деле за Россию...» «За Россию и за царя». «Погодите, не спорьте! Игорь, дальше рассказывай!» Они почти достигли набережной. На массивном гранитном постаменте красовалась зеленовато-серая от старости бронзовая доска. По просьбе трудящихся Ленинграда, в память Кирова, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, руководителя ленинградских большевиков, этот мост 15 декабря 1934 года назван «Кировским». «Даже мост, не Троицкий», — с горечью заметил две мишени. Примечание. В настоящее время мосту возвращено его историческое наименование «Троицкий». Восстановлены оригинальные мемориальные доски. Конец примечания. «Мост-то совсем недавно построили», — подхватила Ирина Ивановна. «Что-то я никакого Кирова среди тех, кто его возводил, не упомню. А, Игорек?» Но Игорек только пожал плечами. Они миновали гордо застывшего бронзового Суворова. Князь Италийский, граф Рымникский, застыл в вечной готовности к бою, занося меч для удара. Проскрежетал мимо трамвай, сворачивая направо к казармам Павловского полка. Поднялись впереди купола Спаса на крови, но сам храм стоял потускневший, посеревший, какой-то, словно весь не то пыльный, не то закопченный, Маковки его утратили позолоту и яркость. Один из крестов отчетливо покосился. Меньшие главы опутывала серая паутина деревянных лесов. Уже давнишних, словно неведомый паук, поработал. Две мишени вдруг остановился, снял фуражку и широко перекрестился. Ирина Ивановна, Федя и даже вольнодумец Петя Ниткин последовали его примеру. Костька Нифонтов воровато оглянулся, а Игорек вдруг испуганно замахал руками. «Вы чего? Вы чего? Забыли, артисты вы, артисты! Кино снимается, а креститься у нас не крестится!» «Это почему же?» Искренне удивился Две Мишени. «Храм же стоит!» «Стоять-то стоит!» В голосе Игорька слышалось настоящее страдание. «А только не надо так, не принято!» «Сейфуэрис, если ты в Риме, живи как римлянина!» Отдернула подполковника Ирина Ивановна. «Но церкви же, соборы...» «Есть же, правда, Игорь?» «Есть», – прошептал тот. «А ты ходишь?» «Нет». «А чего же?» Ирина Ивановна подняла бровь, словно на уроке, когда какой-нибудь кадет начинал плавать у доски. «Я ж пионер. И вообще, у нас, говорят, Бога нет. Гагарин в космос летал, Бога не видал». «В космос летал?» – живо заинтересовался Петя. «Угу. Я потом расскажу вечером, ладно?» Меж тем они миновали конюшенную площадь. Из ворот здания, что раньше было конюшенным двором, выезжали автомоторы один за другим. — Такси здесь теперь, — объяснил Игорь. Федя невольно подумал, как же там, в здании, помещаются все эти автомоторы. Но пока раздумывал, они повернули еще раз налево, и Костя Нефонтов вдруг прочел вслух. — Улица Желябова. — Это Федя знал. — Цареубийцы. — Желябов. Перовская, Гриневицкий, Кибальчич. Ничего удивительного, холодно бросил подполковник. Если вспомнить судьбу династии. Они шли дальше. Игорь продолжал рассказывать. Правда, про тридцатые годы он говорил очень скупо. Дескать, ничего особенного, заводы строили, каналы копали, жизнь лучше становилась. А потом война началась, выдохнул он. Вторая мировая. Они брели дальше, почти ничего не видя вокруг, потому что Игорь рассказывал, рассказывал и рассказывал.